Станислав флем «Непобедимый». Перевод с польского, Ленинград, Ленезда, 1981 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». «Черный дождь». «Непобедимый».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 Матовые слитки кадмия выдвигались из вспомогательных реакторов, магнитные помпы сжимали жидкие натрии в змеевиках охлаждения, по обшивке кормовых отсеков пробегала дрожь. И одновременно легкий шорох из-за бортовых переборок, словно целые стада зверьков, носились там. Постукивая коготками о металл, сообщил, что приборы автоматического контроля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 Темноту длинных коридоров, шахт, подъемников, кают, рулевой рубки, рабочих помещений, шлюзов разогнал бледный свет искусственного дня. И пока гибернатор наполнялся бормотанием, вздохами, бессознательными стонами, корабль, словно ему было не втерпеж, не дожидаясь пробуждения команды, начал предварительный маневр торможения. На центральном экране вспыхнули полосы носового пламени.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 Корабль падал без единого толчка, как подвешенная на невидимых канатах стальная гора. Половина мощности носи и малая статическая тяга. Кольцевыми гребнями, как волы настоящего моря, во все стороны разбегались дымящиеся волны песка, эпицентр в с небольшого расстояния било кустистое пламя уже не дымился, кипел, песок исчез, он превратился в багровое зеркало, в кипящее озеро, расплавленного кремнезема, в пену грохочущих взрывов и, наконец, испарился. Обнаженный, как кость, старый базальт планеты начал размягчаться. Реактор на холостой ход, холодная тяга. голубизна атомного огня погасла.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 Звездолёт стоял. Главный инженер сжимал рукоятки аварийного реактора. Скала могла податься все ждали. Стрелки секундомеров продолжали двигаться своими насекомьими скачками. Командир некоторое время не отводил глаз от указателя вертикали. Серебристый огонёк ни на волосок не отошёл от красного нуля. Все молчали. Разогретые до вишневого коленя дюзы начинали сжиматься, издавая характерные звуки, похожие на хриплое покашливание. Красноватая туча, подброшенная на сотни метров, опускалась, из нее вырос тупой нос непобедимого, его корпус, опаленный трением в атмосфере и поэтому приобретший цвет старой скалы и шершавый двойной панцирь. Рыжая пыль все еще клубилась и завихрялась у кормы, но сам корабль стоял прочно как будто давно уже стал частью планеты, и теперь ленивым движением, продолжающим с века, вращался вместе с ее воздухом под фиолетовым небом, в котором были видны наиболее яркие звезды, гаснущие только в непосредственной близости от Красного Солнца. Нормальная процедура. Астрогатор выпрямился над бортовым журналом, куда вписал условный знак посадки и время, и добавил название планеты Регис-3. Нет, Рохан, начнем с третьей степени. Рохан старался не показать своего изумления. Слушаюсь, хотя... Добавил он с фамильярностью, которую Хорпах иногда ему позволял. Я предпочел бы быть... Не тем, кто сообщит об этом команде. Астрогатор, как бы не слыша слов своего подчиненного, взял его за плечо и подвел к экрану, словно к окну. Отброшенный в стороны реактивной струей песок образовал что-то вроде неглубокой котловины, увенчанной осыпающими сабарханами. С высоты восемнадцати этажей, сквозь трехцветную плоскость электронного преобразователя, точно воспроизводившего все, что было снаружи, они видели скалистую пилу кратера находившегося на расстоянии трех километров от корабля. На западе она исчезала за горизонтом. На востоке под ее обрывами громоздились черные непроницаемые тени. Широкие потоки лавы, выступающие из песка, были цвета засохшей крови. Яркая звезда сверкала в небе над верхним обрезом экрана. Катаклизм, вызванный появлением непобедимого, кончился, и вихрь пустыни, Бурный поток воздуха, постоянно несущийся от экваториальных областей к полюсу планеты, уже втискивал первые песчаные языки под корму корабля, словно стараясь терпеливо залезать рану, нанесенную пламенем двигателей. Астрогатор включил систему наружных микрофонов, и злобный далекий вой вместе с шорохом песка, трущегося по обшивке, наполнил на мгновение высокое помещение рубки. Потом он отключил. Микрофоной стало тихо. — Так это выглядит, — сказал он медленно. — Но Кондор не вернулся отсюда. Рохан. Рохан стиснул зубы. Он не мог спорить с командиром. Они пролетели вместе много парсеков, но не сдружились. Может быть, разница в возрасте была слишком велика, или пережитые вместе опасности не так уж значительны. Этот человек с волосами почти такими же белыми, как его одежда, был беспощаден. Без малого сотни людей неподвижно стояла на постах, кончив напряженную работу. Почти сотни людей, которые месяцами не слышали шума ветра и научились ненавидеть пустоту так, как ненавидит ее лишь тот, кто хорошо знает. Но командир, наверное, не думал об этом. Он медленно прошелся по рубке и, опершись рукой о спинку кресла, буркнул. Мы не знаем, что это, Рохан. И вдруг резко, чего вы еще ждете? Рохан быстро подошел к распределительным пультам, включил внутреннюю систему связи и голосом, в котором все еще дрожало подавленное возмущение, бросил. Все отсеки, внимание, посадка закончена. Планетная процедура третьей степени. Восьмой отсек, подготовить энергоботы. Девятый отсек, включить блоки экранировки. Техники защиты на свои посты.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 Это только начало, Рохан. Может быть, будут еще долгие прогулки, кто знает. Он вынул из небольшого стенного шкафчика тонкий высокий том и, положив его на ощетинившиеся ручками белый пульт, произнес. Вы читали это? Да. Их последний сигнал, зарегистрированный седьмым гипертранслятором, дошел до ближайшего буя в зоне базы год назад. Я знаю его содержание на память.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 Черно-рыжие скальные откосы, шеренги лениво ползущих песчаных волн резко обозначились на экранах. Все осталось по-прежнему. Но над непобедимым, закрывая доступ к нему, раскинулся невидимый купол силового поля. На аппареле появились роботы металлические крабы с вращающимися мельничками антенн. У них были сплюснутые туловища и изогнутые...